Глава 2. 30 правил управления собой, временем и работой. Предупреждаю, вы будете расстроены тем, что не знали этих правил раньше, и будете радоваться, что наконец узнали их и можете применить в своей жизни. Некоторые из моих слушателей, получив этот перечень волшебных правил, Чувствуют непреодолимое желание немедленно начать что-то делать и делают. Эти правила актуальны и важны для людей любого возраста, даже школьного. Если у вас есть дети-подростки, то можете вместе с ними внедрять новые правила в свою жизнь. В любом случае я пишу их для каждого из вас, мои уважаемые слушатели. Тема организации своего времени проходит через всю жизнь человека. Время – такая вещь, которую невозможно вернуть, переделать, обновить или докупить. В какой-то момент все мы обнаруживаем, что оно заканчивается. Заканчивается день, а я так и не сделал важный звонок. Заканчивается месяц, а я так и не навестил родителей. Заканчивается год. Знания, которые я даю в этой главе, собраны мною по крупицам, отобраны из многовековой мудрости и просеяны сквозь сито современности. Прежде чем отмахиваться от этих советов, прослушайте их внимательно. И потом решайте, нужны они вам или нет. Замечали ли вы, что иногда молодые люди похожи на уставших старичков, Потухшие глаза, отсутствие интереса к себе и к жизни, к своей работе или учебе, желание ничего не делать и чтобы их оставили в покое. Физически они живы, ходят, едят и пьют, спят и сидят за компьютером, но психологически такие люди словно мертвые, пустые внутри, застывшие, слепые и глухие. Человек устает не потому, что много работает. Причина усталости и опустошения – бессмысленная, бестолковая, плохо организованная деятельность. Скажу даже так. Чем больше человек устает, тем менее он профессионален и тем больше вредит себе и другим. Допустим, это не про вас. А у вас все в полнейшем порядке, и вы никогда не испытываете отупляющей усталости. Но нет ли подобных людей в вашем ближайшем окружении? Предложите им записать ручкой на бумаге следующую фразу. «Я разрешаю себе заниматься любимым делом, чувствовать себя прекрасно, быть результативным и полезным и достойно зарабатывать». Впрочем, если в вашей жизни отсутствует хотя бы что-то одно из перечисленного, то возьмите ручку И тоже запишите эту формулу. Все пять компонентов очень важны. Первый. Любимое дело. Если вы не занимаетесь любимым делом, то считаете, что ваша жизнь проходит зря. Когда человек делает то, что ненавидит, он распространяет эту ненависть на себя и своих близких. Второй. Чувствовать себя прекрасно. Наш организм работает для того, чтобы мы чувствовали себя прекрасно. Если этого нет, значит вы в разваде со своим телом. Это может плохо закончиться. Третий. Быть результативным. Эволюция и технический прогресс привели к тому, что мы с вами можем удобно спать, вкусно есть и весело развлекаться. Тысячи поколений до нас боролись, чтобы получить этот результат. Теперь Наша очередь. А какой результат могли бы дать вы? Четвертый. Быть полезным. Приносить пользу лучше, чем быть никчемным. Пятый. Достойно зарабатывать. Личная ответственность каждого человека. Только от него зависит, погрязнуть в нищете или зарабатывать столько, чтобы на все хватало. Итак, Мы разрешили себе иметь все важные составляющие счастливой жизни. Но одной фразы для этого мало. Давайте продолжим. И для этого я плавно внедряю в свою жизнь следующие правила. Если вы будете следовать этим правилам, то к вам неизбежно придут и любимое дело, и прекрасное самочувствие, и все остальное причем без дополнительных усилий с вашей стороны, просто как следствие выполнения правил. И даже если вы выполните лишь несколько пунктов из списка, ваша жизнь заметно изменится в лучшую сторону. Как работать с каждым отдельно взятым правилом? Запишите его в тетрадь или блокнот, затем подумайте и ответьте на вопросы. Каким будет вред от невыполнения этого правила? Какую пользу вы получите от его выполнения? Какой первый шаг для внедрения этого правила вы можете сделать в ближайшее время? А теперь поехали! Первое. Я заранее организую пространство своей недосягаемости, чтобы не отвлекаться на внешние раздражители. В самом деле, каким будет результат, если человек пытается составить важный документ, но при этом у него постоянно звонит мобильный телефон, в кабинет входят коллеги с вопросами или болтовнёй, а в коридоре под дверями кабинета нарастает 42 визгливых сотрудниц? Правильно. Куча ошибок в документе, головная боль, усталость и раздражение. И даже если вокруг тишина и спокойствие, но человек не выспался, на бегу затолкал в себя вчерашний недоеденный гамбургер и залил его двумя чашками кофе, а в мозгу свербит беспокойство из-за недавнего скандала с женой и давит подступающий срок оплаты кредита, каким будет результат? Правильно, куча ошибок в документе, головная боль, усталость и раздражение. Поэтому важно заранее устранить все отвлекающие факторы. И даже скандал с женой тоже можно устранить заранее, поверьте. Создайте для себя пространство, где вы сможете полностью сосредоточиться на работе и увидите, насколько быстро и эффективно у вас будет все получаться. Вы станете как скорый поезд, который легко мчится по рельсам, не натыкаясь на препятствия. Опишите идеальное для вас рабочее пространство. Какие конкретные требования вы к нему предъявляете? Как улучшит качество вашей работы грамотно организованное рабочее пространство? В чем вы проигрываете, если не уделяете времени обустройству своего рабочего места? Какие мысли у вас возникают, когда вы представляете свое идеальное рабочее место. С каких шагов вы начнете обустройство своего эффективного рабочего пространства. Второе. Я заранее планирую свой день, чтобы точно понимать, что буду делать завтра в следующих сферах жизни. Забота о себе, создание системы активов, укрепление ценностей. Для примера приведу свой день. Первое. Забота о себе. Хороший сон, правильное питание, занятия с тренером в спортзале. Второе. Создание системы активов. Заранее готовлю для себя рабочее пространство, записываю видеоурок, добавляю его в библиотеку бесплатных материалов, и он становится постоянно работающим на меня активом, К тому же я буду его использовать в своих курсах. Третье. Укрепление ценностей. Мне важно быть полезным, поэтому я приношу пользу своим слушателям, записывая для них видеоурок. Для меня ценно нести ответственность за свои слова и действия, поэтому я включаю в урок только то, что проверил на себе. Эти три параметра связаны друг с другом. Между ними нет четких границ. Например, укрепляя свои ценности, я таким образом проявляю и заботу о себе. Между прочим, слушая эту книгу, вы тоже проявляете заботу о себе в своем развитии и психологическом здоровье. И это правильно. Почему важно уже с вечера планировать завтрашний распорядок дел? В чем выражаются ваши главные приоритеты в заботе о себе? В чем выражаются ваши главные приоритеты в создании системы? Что для вас самое важное в укреплении ваших ценностей? Исходя из этого, какие действия по всем трем сферам вы наметите для себя на завтрашний день? Третье. Я завожу напарника, чтобы проговаривать итоги дня. Что конкретно сделал и для чего? Что планирую сделать завтра и для чего? Планирование и подведение итогов – два столпа, на которых базируется структурирование времени и эффективная деятельность. Они станут вашими верными помощниками в борьбе с хронической усталостью. Где взять напарника, спросите вы? Напарником может стать член вашей семьи, который готов выслушивать и поддерживать вас, а не критиковать коллега или друг, который вместе с вами будет внедрять эти правила в свою жизнь. Пожалуй, напарника может стать дневник, куда вы будете записывать итоги и планы. В крайнем случае, станьте напарником самому себе. Проговаривайте свои победы и дела, которыми собираетесь заняться завтра. Обратите внимание, что нужно четко представлять, для чего вы что-то делаете. Например, свериться с правилом 2. Какие выгоды даст вам ежедневное подведение итогов дня? Как вы можете сделать подведение итогов наиболее эффективным? С кем вы будете делиться своими результатами? Какие преимущества вы теряете, игнорируя подведение итогов? Какими победами сегодняшнего дня вы уже можете гордиться. 4. Я забочусь о своем теле, чтобы сделать его союзником, а не врагом. Сон, питание, физические нагрузки. Ваш организм имеет за плечами более 3 миллиардов лет эволюции. Осознанию и речи человека всего около ста тысяч лет. Представьте, насколько ваше тело древнее, чем разум. Разве оно не заслужило хорошего отношения? Разве оно не поддерживает все ваши функции, потребности и действия? Поддержите и вы его. Дайте ему возможность хорошо выспаться и восстановить силы. Кормите свой организм едой, которая принесет ему пользу, а не вред. Предложите телу посильную физическую активность, чтобы укрепить и порадовать его. Если вы поссоритесь со своим телом, то ваши с ним планы разойдутся. Когда вам понадобится сконцентрировать все внимание и силы, оно решит расслабиться и отключиться от ваших проблем. Но в качестве союзника тело вернет вам заботу сторицей. Результаты деятельности человека зависят от того, в каком состоянии находится его организм. Помните об этом. Что для вас значит заботиться о своем теле? Как конкретно вы проявляете эту заботу? Почему важно быть физически активным? Какой вид физической активности вам по душе? Как вы себя чувствуете, когда в вашей жизни нет физической активности? Какие ощущения в теле дает вам хорошая тренировка? Как еще вы можете проявить заботу о своем теле? Пятое. Я заполняю следующую формулу перед любой активностью. Я А собираюсь делать Б, чтобы решить задачу В и получить результат Г. Зачем так сложно? Друзья мои, ответьте себе. Сколько действий в своей жизни вы совершаете автоматически, словно во сне. Кто из вас, утром протирая глаза, плетется на кухню и наливает себе крепкий кофе по привычке, на автомате, почти не ощущая его вкуса? Кто из вас, приходя на работу, первые полчаса бесцельно пролистывает сотни ничего не значащих картинок и видосиков в соцсетях и мессенджерах? Но я убежден, что нужно стремиться к осмысленным действиям. Если я знаю, кто я такой, для чего делаю что-то и к какому результату стремлюсь, то я личность, а не зомби или овощ. Если я этого не делаю, то приведенную выше формулу за меня заполняет кто-то другой, а я становлюсь исполнителем чужих планов. Я Альберт Сафин, специалист по стратегическому мышлению, А. Собираюсь написать главу, посвященную правилам организации времени Б, чтобы дополнить свою новую книгу этой очень важной информацией В, в результате чего множество людей получат возможность изучить эти правила и применить их в своей жизни Г. Теперь, ваша очередь, я, ваше имя и специальность, Собираюсь выйти на обед, чтобы поддержать свой организм правильной пищей и отключить голову от служебных задач на некоторое время. В результате я буду достаточно сытым и отдохнувшим, и после обеда смогу завершить все запланированные на сегодня дела. Почему важно инвестировать ваше время с пользой? Чем вам будет полезна данная формула? Назовите три жизненных ситуации, В которых вы собираетесь ее использовать. Какие преимущества даст вам использование этой формулы? А что будет, если вы оставите все как есть? Шестое. Я превращаю период необходимого ожидания в полезное время. Для меня поездки на Сапсане из Санкт-Петербурга в Москву и обратно – это несколько волшебных часов, подаренных мне для выполнения дел, на которые раньше не хватало времени. Это не только дела, связанные с рабочими задачами. Послушать музыку или почитать книгу тоже важно. Если вам удастся с пользой употребить хотя бы несколько минут вынужденного ожидания, это уже победа. Почему важно структурировать время необходимого ожидания? Где вы теряете минуты, часы и дни? Что вы можете сделать нужного и полезного за это время? Как такой подход к использованию своего времени поможет в достижении ваших целей? Что важного вы можете сделать в ближайшее время необходимого ожидания? Седьмое. Я делегирую то, что не могу или не хочу делать сам. Тот, кто умеет сам подчинить розетку или поменять электропроводку, большой молодец. А те, кто в этом не разбирается, вызывают электрика и правильно делают. Есть предприниматели, которые обожают вести бухгалтерию самостоятельно, и это прекрасно. А есть такие, у которых одна мысль о заполнении отчетных документов и декларации вызывает тоску. Никаких проблем! Можно пригласить опытного бухгалтера, который сделает все быстро и без ошибок. Делегируя часть своих задач, вы освобождаете время для тех дел, которые умеете и любите делать. Вы инвестируете время и силы в себя. Как делегирование поможет вам в профессиональной деятельности? А что будет, если вы станете выполнять слишком много обязанностей? Какие дела вы с удовольствием намерены делегировать? По каким конкретным критериям вы будете выбирать специалистов для этого? Какие три действия вы сделаете прямо сегодня, чтобы начать поиск специалиста для делегирования ему части задач? Восьмое. Я объединяю активности. Например, я езжу в Москву для проведения двухдневных тренингов. Каждый раз, бывая в Москве, я стараюсь включить в график что-то еще. Встречу с потенциальным партнером, запись подкаста или интервью. Постарайтесь и вы спланировать свои перемещения таким образом, чтобы выжать из них максимум отдачи. Собираетесь в гости к приятелю на другой конец города? Возможно, именно в том районе находится магазин, где можно купить что-то нужное по самой низкой цене. А на соседней улице строится новый жилой комплекс, который вы рассматриваете как вариант для покупки квартиры, и было бы интересно взглянуть на строительство своими глазами. Если объединить все это, то за одну поездку вы сделаете три дела. Почему важно выгодно инвестировать личное время? Какие регулярные активности вы можете объединить между собой? Как это поможет вам в планировании вашего времени? Каких выгод вы лишитесь, не используя это правило? Исходя из этого, продумайте свои действия в ближайших поездках. Девятое. Я двигаюсь против толпы, которая идет туда, где потенциал ситуации уже сгорел. Сейчас только ленивый не делает онлайн-курсы. Тысячи самых разных людей штампуют видеоуроки, предлагая зрителям решить якобы существующие у них проблемы. Это и есть движение с толпой в общем потоке. А есть специалисты, которые идут другими путями. Например, стараются разобраться, какие проблемы действительно есть у конкретного клиента и найти самый подходящий для него способ их решения. У меня свой путь. Я не веду онлайн-курсов и работаю только в очном формате, так как считаю его намного целесообразнее. В онлайн я выкладываю бесплатные материалы для самостоятельного изучения. А какой путь у вас? Какой продукт вы хотели бы создать как специалист в своей сфере? Какие ценности вы хотите донести своим продуктам? Какую конкретную пользу даст ваш продукт людям? В какой форме вы видите реализацию своей идеи? С каких небольших шагов вы начнете ее воплощать? Десятое. Я автоматизирую процессы, чтобы не множить узлы в системе. Чем меньше узлов, тем надежнее система. Приведу такой пример. Допустим, вы хотите остеклить балкон и ищите в интернете информацию о компаниях, которые занимаются этим в вашем городе. Поисковик выдает на первых строчках два сайта. На одном представлены 125 вариантов остекления, которые вы рассматриваете 3 часа, не понимая, какие подойдут именно к вашему балкону. Потом пытаетесь дозвониться по указанному телефону. Это удается с третьей попытки, и вам отвечают, что нужно перезвонить через час, потому что в данный момент все заняты. Через час вас просят продиктовать свой номер и обещают, что на следующий день вам позвонит менеджер, который затем свяжется с бригадиром и узнает, когда тот сможет с вами связаться. На другом сайте всего 5 видов остекления. Зато в описании каждого четко указано, к какому типу домов он может подойти. А главное, есть простая форма электронной заявки для бесплатного вызова консультанта. Вы оставляете свой номер телефона, и ровно через час, как и указано на сайте, вам звонят и согласовывают день для приезда замерщика. Какой из этих двух компаний вы доверите остеклить свой балкон? Чем меньше передаточных узлов, тем надежнее система. Проверьте, насколько автоматизирована ваша система работы. Какие процессы в вашей жизни уже давно пора автоматизировать. Как вы сможете инвестировать в ваше сэкономленное личное время. Какие еще преимущества даст вам автоматизация этих процессов. А что будет, если вы откажетесь от идеи автоматизации и оставите все как есть. Исходя из этого, какие три первых шага вы сделаете прямо сегодня? 11 Я держу свое рабочее место в чистоте как внутри, так и снаружи. Здесь главный принцип «ничего лишнего». Держите на рабочем столе только то, чем пользуетесь постоянно, и найдите для каждой вещи свое место. Организуйте четкий порядок в своем компьютере, обозначьте каждую папку так, чтобы сразу понимать, что в ней находится. Как правило, папки обозначенные «другое», «разное», «всякое», «важное», «неважное», «разобрать», «посмотреть» так и остаются нетронутыми долгие месяцы и даже годы. А порядок на внутреннем уровне – это ваше решение заниматься на рабочем месте именно работой, а не раскладыванием пассианцев или зависанием в мессенджерах. Как порядок на рабочем столе влияет на порядок в ваших мыслях? Как еще порядок на рабочем месте положительно сказывается на вашей продуктивности? По каким критериям вы понимаете, что ваш стол и компьютер готовы к работе? А что вы думаете по поводу беспорядка, и кучи ненужных бумаг на рабочем столе какие мысли у вас рождает эта картина исходя из этого что вы выбираете для себя какие шаги для наведения порядка вы сделаете в первую очередь 12 я выполняю договоренности которые заключаю с собой и с другими Успешность человека определяется тем, насколько он способен держать свое слово. Тот, кто раздает обещания и не выполняет их, договаривается и забывает, собирается что-то сделать и по 10 раз откладывает, никогда и ни в чем не будет успешен. Такой человек постоянно испытывает усталость, ведь на него давит груз невыполненных дел а его мозг напоминает скорее пыльную кладовку, забитую старьем, чем хорошо работающий механизм. Берите на себя столько договоренностей, сколько реально можете выполнить, и выполняйте их полностью и вовремя, даже если договариваетесь сами с собой. Почему важно соблюдать договоренности во всех сферах жизни? Что вы можете сказать про человека, который часто нарушает договоренности? Что обычно происходит, когда вы берете на себя больше договоренностей, чем можете выполнить? А что будет, если давать только те обещания, которые вы действительно можете выполнить? Каким человеком выбираете быть вы? Исходя из этого, что вы поменяете в своей стратегии заключения договоренностей? 13. Я завершаю день ответами на вопросы, В чем я сегодня продвинулся и как позаботился о себе? Этот пункт перекликается с правилом 2. С утра вы планируете свой день, а вечером подводите итоги. Отмечайте даже самые, казалось бы, незначительные моменты. Любой малый успех добавит вам уверенности в себе и принесет радость. Стоит ли отказываться от этого? Почему стоит замечать, даже небольшие успехи. Как это повлияет на вашу дальнейшую мотивацию в достижении большой цели? Каких успехов вы уже достигли по итогам сегодняшнего дня? Как вас продвинули достигнутые результаты? Какие выводы вы сделали для себя, опираясь на результаты текущего дня? Исходя из этого, какие действия вы наметите себе на завтрашний день? 14. Я работаю цельными отрезками времени, так как переключение внимания обходится дорого. Например, когда я работаю над видеоуроком или разбором кейса, то выделяю для этого один полный день. Более того, я записываю урок за один подход, не отвлекаясь и не прерываясь. Закончив запись, делаю перерыв, а потом занимаюсь обработкой видео и выкладываю его на свой канал. Это очень важный прием для экономии времени и сил. Конечно, можно работать и более короткими отрезками по принципу помидора – 25 минут работы и 5 минут перерыва. Или по школьному расписанию – 45 минут работы и 15 минут перерыва. Главное – с полной отдачей погрузиться в работу на тот отрезок времени – Которые вы себе назначили. Какие выгоды вы видите в работе цельными отрезками времени? Определите цельный отрезок для ближайшей запланированной вами деятельности. Какие мысли у вас появились по этому поводу? Какие правила вы можете установить для выполняемой внутри этого отрезка работы? Чем вам помогут эти правила? Что будет, если вы введете работу цельными отрезками времени в свою деятельность на долгосрочной основе? 15. Я уверенно отказываю просьбам, которые не созвучны моим ценностям. «Слушай, Альберт, у меня нет времени смотреть твой разбор, он слишком длинный. А расскажи мне по-быстрому, что там самое главное? Уложишься в 5 минут?» «Дорогие соседи, присмотрите за нашим котиком. Мы уедем всего на три дня». Он гуляет сам по себе, только приходит поесть утром и вечером. Вот его корм и миска. Вам же не сложно. «Пожалуйста, подруга, помоги мне написать реферат. Я знаю, ты быстро пишешь, и материалов у тебя куча. Мне не нужна пятерка, достаточно тройки». А я дам тебе надеть свое итальянское платье на защиту реферата. Ну что, договорились? Для отказа используйте простую формулу. Я слушаю твою просьбу и понимаю, чего ты хочешь. Но я тебе откажу, так как мне важно решать свои собственные задачи, не брать на себя то, чего я не могу выполнить, выполнить собственный план работ и так далее. Можно еще проще. Нет, я не могу. А если собеседник конючит и уговаривает, то используйте силу молчания. Почему важно уметь отказывать некомфортным для вас просьбам? Какие положительные стороны этого навыка вы видите для себя? К чему может привести отсутствие этого навыка? В каких конкретных жизненных ситуациях вы начнете тренировать навык отказа уже в ближайшее время? Как тренировка этого навыка повлияет на ваш внутренний мир? 16. Я смещаю фокус с настоящего момента на долгосрочные эффекты от своих решений. Как проявится через год то, что вы делаете сейчас? Поблагодарите ли вы себя в дальнейшем за принятое сегодня решение? Вы инвестируете силы и время в свое будущее или тратите их на сиюминутные интересы? Сейчас вы слушаете эту книгу. Будет ли вам полезно то, что вы из нее почерпнете и год спустя? Если все услышанное кажется вам бессмысленным набором слов, то прошу вас не тратить свое время на прослушивание и отложить книгу прямо сейчас. Но если вы видите в книге идеи, к которым вам захочется вернуться, переслушать, переосмыслить и приложить к своей жизни – Значит, ваше действие имеет долгосрочный эффект, и вы инвестируете время в свое будущее. Какая долгосрочная цель сейчас стоит перед вами? Что будет через год, если вы каждый день будете делать небольшие шаги к достижению этой цели? Как конкретные изменения произойдут? Какие новые навыки вы приобретете через год, регулярно выполняя действия для достижения вашей цели? Какие новые задачи вы сможете ставить перед собой уже через год? Наметьте небольшие шаги, которые будете делать каждый день в течение ближайшей недели. 17. Я решаю задачу за несколько подходов. Не требуйте от себя обязательно решать каждую задачу с одного захода. Время и бессознательные процессы мозга – ваши союзники. Например, мне нужно придумать название моей переговорной игре. Я не ставлю себя в жесткие рамки, например, непременно выдать окончательный вариант сегодня до 18 часов. Это ни к чему. Я перебираю разные варианты названия Пробую их на вид и на слух и ложусь спать, чтобы во сне мозг потихоньку, не напрягаясь, продолжал эту работу. Встав утром, понимаю, что реально удачных вариантов названия только два. Я записываю их на листок и кладу на видное место. Периодически посматриваю на листок и сравниваю название. В какой-то момент я точно скажу, что первое лучше, но в нем нужно изменить одно слово. Вот и все. Окончательный вариант готов. Как говорится, съедай слона по кусочкам. Дайте себе время и оставьте паузы между этапами решения задач. Принятие решения происходит на уровне бессознательного, и не нужно подгонять его кнутом. Какую важную для вас задачу полезно разделить на более мелкие части? Что это вам даст краткосрочной перспективе, а в долгосрочной? Какой временной интервал вам удобно установить между выполнением частей этой задачи? Какие мысли рождают у вас такой подход? А что вы думаете о более жестком подходе ⁇ сделать все за один раз ⁇ К чему может привести такой вариант приложения усилий? Исходя из этого, Какие первые шаги вы наметите, чтобы продвинуться в решении вашей задачи? 18. -е. Я создаю список незавершенных дел и невыполненных обещаний и плавно работаю над его пунктами. Незавершенные дела и невыполненные обязательства тянут вас назад. Но даже простое составление такого списка дает больше свободы действий и возвращает контроль над жизнью. Вам кажется, что кто-то постоянно мешает вам выполнять взятые на себя обязательства? Какой-то недоброжелатель создает непреодолимые препятствия на вашем пути? Имейте в виду, что этот вредитель вы сами. Составив список, вы увидите, что в ваших силах закрывать обещания, завершать дела и доводить начатое до конца. Выполняйте его пункт за пунктом вычеркиваете то, что становится неактуальным. Корректируйте договоренности, если это необходимо. Следите за тем, чтобы в каждый момент вашей жизни все дела и обещания были выполнены. И тогда к вам придут радость, ощущение легкости и спокойствия. Какие незавершенные дела и невыполненные договоренности у вас есть на текущий момент? Почему вам важно закрыть все договоренности и завершить начатые дела? Что из этого вы можете закрыть прямо сегодня или завтра? Что можно закрыть до конца текущего месяца или года? Какие договоренности нужно скорректировать? Когда вы сможете это сделать? Какие мысли рождают в вас понимание того, что вы сами управляете списком своих дел и договоренностей. 19. -е. Я уделяю внимание питанию, понимая, что пища влияет на мое состояние. Можно сказать, что человек – это то, что он ест. Казалось бы, все современные люди знают, что быстрые углеводы вредят организму, но многие начинают свой день со сладкого кофе и пары печенюшек, нанося себе гликемический удар. Даже если сложно организовать правильное питание в течение рабочего дня, хотя я уверен, что единственное препятствие – это лень, то уж завтрак и ужин дома можно продумать так, чтобы организм не стал наказывать вас болезнями за невнимание к его потребностям. Питание – это тоже вопрос личных границ. Со всех сторон производители еды навязывают нам продукты, способные убить иммунитет и вызвать десятки хронических заболеваний. Предлагаю вам избегать таких продуктов и стать своему здоровью союзником, а не врагом. Не позволяйте вешать себе вопшу на уши. Почему здоровое питание важно для вашего организма? Какие преимущества вы видите в том, чтобы следовать правилам здорового питания? какие полезные продукты уже есть в вашем рационе. А над какими пищевыми привычками вы еще хотите поработать? Что может продвинуть вас в понимании того, как выстроить ваше здоровое питание? С каких шагов вы начнете вносить позитивные изменения в свой рацион питания? 20. Я признаю свои ошибки и прямо и честно компенсирую нанесенный урон в случае нарушения мною договоренностей с другими людьми. Самые опасные люди не те, кто делают что-то неправильно или не выполняют договоренностей. Намного опаснее те, кто скрывают свои ошибки или обвиняют в них других людей. Быть честным не страшно. Страшно быть под лицом. Один человек, не выполнив работу вовремя, нападает на коллег с обвинениями. «Это из-за вас я не успел. Григорий меня отвлекал. Василий задержал свою часть. Людмила удалила из компьютера мой план. А Макар с Егором заболели, и мне пришлось работать за троих. И вообще, вы все идиоты изговорились меня подставить». Другой приходит к начальнику и говорит. Я должен был сдать работу сегодня, но не успел завершить ее. Приношу свои извинения и прошу дать мне еще два дня. Нужно перепроверить расчеты. Не хочу, чтобы в них закралась неточность. Скажите, с кем из этих двоих вы бы продолжили сотрудничество, а с кем постарались бы больше не иметь дел? В каких актуальных для вас вопросах вам важно признать свои ошибки? Что вы думаете о принятии на себя ответственности за свои ошибки? Что вы почувствуете, сделав это? Как это поменяет ваше отношение к делу и отразится на дальнейшем решении данной задачи? А что будет, если вы оставите все как есть? Исходя из этого, какими будут ваши дальнейшие шаги? 21. Я отказываюсь от целей – для достижения которых ничего не делаю. Как-то меня спросили. «Я уже пять лет собираюсь начать учить английский, но у меня совершенно не хватает времени. Где найти время?» Как бы парадоксально ни звучал мой ответ, но в такой ситуации наилучшим решением будет забыть про английский на данном этапе жизни. Когда для человека английский язык станет совершенно необходимым, Поверьте, время на его изучение сразу появится. Если на какое-то дело не находится времени, значит, оно для вас не так уж и важно. Отпустите эту идею и решайте первостепенные задачи. Заодно освободите голову и нервы от лишнего беспокойства и переживаний. Можно вернуться к своей цели позже, когда вы будете готовы от каких неактуальных для вас задач вы можете освободить свою голову прямо сейчас. Что вы об этом думаете? Какие изменения произойдут в вашей жизни, когда из нее уйдут цели, для достижения которых вы ничего не предпринимаете уже долгое время? Над решением каких вопросов вы можете эффективно поработать вместо этого? Как? Решение актуальных для вас задач положительно скажется на вашей жизни. Какие еще возможности для вас тогда откроются? 22. Я стремлюсь завершать дела сразу же, не откладывая на потом. Это правило сэкономит вам столько времени, что вы будете удивляться, почему раньше его не хватало. Если есть возможность сделать что-то сразу, почему бы и не сделать? В чем смысл откладывания? Словно написав предложение, вы решили поставить точку через час или на следующий день. Согласитесь, что гораздо проще поставить точку и спокойно переключиться на другие дела, без необходимости постоянно помнить про незавершенное предложение. Чем больше незаконченных дел – тем более уставшим ощущает себя человек. Более того, в его усталости оказывается виноват кто угодно, только не он сам. Это позиция раба. Чтобы стать хозяином положения, всего-то и нужно поставить точку в начатом деле. Почему важно уметь завершать свои дела вовремя? Что будет, если этого не делать? Какие из ваших дел можно завершить прямо сегодня? Что вы чувствуете, думая о том, что можете закрыть эти задачи? Закрыв эти задачи, что еще вы сможете для себя запланировать? Каким позитивным изменением в вашей жизни это приведет? Что вы сделаете прямо сейчас, чтобы закрыть одну из своих текущих задач? 23. Я не позволяю другим людям держать меня в подвешенном состоянии. Прекрасным инструментом является формула «да-да, нет-нет». Любые договоренности нужно стремиться переводить в четкий план. В моей деятельности мне встречаются люди, которые пытаются напустить туману в наше обсуждение, завесив соглашение и договоренности пеленой неопределенности. Ну как, вы готовы завтра начать реализацию нашего плана и сделать первый шаг, который мы обсудили? спрашиваете вы потенциального партнера и слышите в ответ. В общем, наверное, пожалуй, только есть еще одно обстоятельство, даже не знаю, как вам сказать, мне нужно посоветоваться, а то вдруг что? Как реагировать в таких случаях? Хорошо, жду вашего решения сегодня до 17 часов. Если сообщения от вас не будет, то считаю нашу договоренность утратившей силу. Вы согласны? Дождитесь от собеседника подтверждения. И не бойтесь потерять это сотрудничество. Если человек, с которым вы планируете вместе вершить дела, привык тянуть кота за хвост, то вы точно останетесь в убытке. Почему в жизни важны конкретные договоренности? Что вы испытываете, заключая четкую договоренность? А как вы чувствуете себя, когда договоренность носит расплывчатый характер? К чему может привести отсутствие оговоренных рамок соглашений? А как повлияет на ваш внутренний энергетический ресурс наличие множества таких размытых соглашений в разных сферах жизни? Как вы выбираете поступать при заключении договоренностей? Какие действия вы предпримете в ближайшие дни, чтобы сделать Все ваши актуальные договоренности прозрачными для обеих сторон. 24. Я превращаю подразумеваемые договоренности в явно выраженные и слежу за их выполнением. Допустим, вы интерьерный дизайнер, и вас пригласили для оформления квартиры. Заказчик говорит «Хочу стиль посовременнее и чтобы красиво выглядело». Вы предлагаете сделать два варианта проекта и затем подробно обсудить их детали. Хозяин отмахивается. «Да бросьте, я все равно ничего в этом не понимаю, главное, чтобы было красиво и современно». Имейте в виду, что согласившись на такую договоренность, какой бы красивый и современный дизайн вы ни сделали, в итоге получите недовольство хозяина и обвинение вас в обмане. Поэтому используйте формулу «Я правильно понимаю, что…» Я правильно понимаю, что под современным стилем вы подразумеваете вот такой и показываете заказчику несколько фото. Скорее всего, он выберет из них те, которые соответствуют его представлению о красивом и современном. Я правильно понял, что вот такой цвет стен вам подходит? Правильно ли я понимаю, что вам Понравились светильники, как на этом фото? Если точно таких светильников не найти, то подбирайте похожие и снова просите заказчика одобрить их или отклонить. Поступайте так и во всех остальных делах. Конкретизация и подтверждение помогут вам избежать недопонимания и провала. В каких конкретных ситуациях для вас сейчас важно прояснить договоренности? Как это продвинет вас во взаимопонимании с партнерами? На что еще повлияет прояснение неточных договоренностей? Что будет, если вы оставите все как есть? Что произойдет с этой ситуацией к концу месяца? А какой результат будет через три месяца? Какие мысли и эмоции возникают у вас по поводу этих перспектив? Исходя из этого, Какие действия вам необходимо сделать, чтобы получить выгоду от текущей договоренности? 25. Я делаю свое окружение своими союзниками. В первую очередь свою семью. Много ли вы достигнете, если самые близкие люди начнут ставить вам палки в колеса и противодействовать вашим планам? Все ваши силы... Уйдут на то, чтобы продираться сквозь это противодействие, а уж о высоких результатах можно забыть. Именно в семье вы должны черпать силы и энергию, поддержку и вдохновение. Если этого не происходит, то не обвиняйте близких в черствости и равнодушии. Попробуйте сделать то, что от вас зависит, и настроить сонаправленность интересов внутри семьи. Предложите вместе обсудить, что является важным для вас, как для семьи в целом, и для каждого в отдельности. Какие ценности вас объединяют? Какие совместные цели вы ставите? Как заботитесь друг о друге? Как распределяете обязанности и ответственность? Семейную упряжку тащат все члены семьи. Вопрос лишь в том, тянет ли каждый в свою сторону или ваши усилия сонаправлены? Почему важно, чтобы близкое окружение было вашей поддержкой? Как поддержка вашей семьи, близких и друзей будет способствовать вашему продвижению? Как это отразится на ваших мыслях? Что вы будете чувствовать в окружении поддерживающих вас единомышленников? Кто из вашего окружения влияет на вас Наиболее положительно. Как вы можете использовать это для вашего взаимовыгодного развития? Как вы можете усилить сонаправленность своего ближнего круга по отношению к вашим общим ценностям? 26. Я мысленно понижаю важность волнующих меня дел. Когда вы чувствуете, что важность предстоящего дела парализует ваши мысли, а от его значимости просто темнеет в глазах и перехватывает дыхание, то первое, что нужно сделать – расслабиться и снизить накал эмоций. Скажите себе, я знаю, что делать, это легко, и я рад решать эту интересную задачу. Внутреннее безразличие к исходу дела – может сыграть решающую роль в том, чтобы все прошло наилучшим образом и привело к наилучшему результату. Спортсмены, которые добиваются выдающихся побед, напрягаются только телесно, но внутри спокойны и расслаблены. Находясь в страшном волнении и напряжении, человек даже собственное имя непременно напишет или криво, или с ошибкой, или не в том месте. Помните о том, что внутреннее безразличие к исходу дела определяет его успех. О чем для вас выражение понижение важности? В каком актуальном вопросе вам сейчас будет полезно снизить степень его важности? Как это отразится на вашем психологическом и физическом самочувствии? Как еще это положительно скажется на вашей жизни? Чем вреден накал переживаний в краткосрочной перспективе? А в долгосрочной, исходя из этого, как вы выбираете поступить? 27. Я беру ответственность за свою жизнь на себя. То есть считаю себя причиной всего происходящего в моей жизни и признаю свою способность влиять на нее для собственного благополучия. Потому что я не биомасса, а личность, мыслящий, чувствующий и действующий человек. Я могу не понимать чего-то происходящего в жизни. Иногда оказываюсь в ситуациях, на которые не в силах повлиять так как форс-мажорные обстоятельства вне зоны моей ответственности. Но большинство повседневных событий находятся в этой зоне. Поэтому я не обвиняю окружающих в своих неудачах и ошибках, а стараюсь организовать собственную жизнь так, чтобы их было как можно меньше. Почему важно быть хозяином своей жизни? Какие возможности откроются перед вами – когда вы возьмете на себя ответственность за свои действия? Как это изменит вашу жизнь уже через год? Как вы можете организовать свою жизнь так, чтобы держать под контролем задачи, находящиеся в зоне вашей ответственности? Какими будут ваши первые шаги по реализации такого подхода? 28. Я разрешаю себе не быть хорошим для всех и каждого. Не угождайте, не заискивайте и не выпрашивайте хорошее отношение к себе. Вам это не нужно. Есть определенный круг людей, мнение которых для вас важно. На мнение всех остальных не обращайте внимания. Помните о том, что есть люди, которым нравится обесценивать все, что они видят и слышат. Вы можете вывернуться перед ними наизнанку, а они будут кривить физиономию и осуждающе поджимать губы. Пытаться заслужить любовь каждого встречного и поперечного – это позиция слабости, зависимости и унижения. Заставляя себя нравиться всем подряд, можно просто сдохнуть. Разрешите себе жить и процветать. Позвольте себе роскошь самому определять качество своего окружения. Почему выгодно разрешить себе не быть хорошим для всех? Какие преимущества вы видите в таком подходе? В каких конкретных жизненных ситуациях вы будете его применять? Что будет, если стараться угодить всем вокруг? Чем это опасно в долгосрочной перспективе? Какую позицию вы выбираете по данному вопросу? Что вы чувствуете, сделав такой выбор? Напишите список вещей, которые вы себе позволяете. Я разрешаю себе 29. -е. Я помню о силе маленьких шагов и не требую от себя быстрых результатов. В быстрые результаты верят только глупцы, чем пользуются подлецы. Нажми на эту кнопку и получишь миллион. Выпей эту таблетку и похудеешь на 10 килограмм. Приходи к нам на семинар и обретешь счастье на всю жизнь. Приходилось ли вам попадаться на такие крючки? Их забрасывают торговцы, наживающиеся на человеческой лени и глупости. Не существует быстрых результатов в делах, которые представляют хоть какую-то важность. Хороший обед готовится не один час, а быстрое питание фастфуд убивает ваше тело. Когда мы совершаем постоянные, ежедневные, простые действия, то именно они приводят нас к результату. Более того, достижение результата становится неизбежным. Что вы думаете о получении быстрых результатов? где обычно используется прием ⁇ Сделай действие и сразу получи результат ⁇ Где вы можете проиграть, пытаясь получить быстрые результаты? Какие факторы для вас являются гарантией получения наилучшего долгосрочного результата? Чем выгодна система небольших ежедневных действий, продвигающих вас к результату? Какую стратегию Вы выбираете для себя. 30. Я держу источники психологического насилия на безопасном расстоянии от себя. Любой источник психологического насилия ломает и уничтожает личность человека. Держитесь от них подальше. В первую очередь опасность представляют люди, играющие роли в треугольнике драмы. Преследователь агрессивно обесценивает других людей, наезжает, давит на них. Спасатель с помощью лицемерия и ложной заботы старается подчинить себе окружающих. Жертва паразитирует на сочувствии, впившись в человека словно пиявка. Существует и комбинация этих типов, и все они также токсичны. Прошу вас. Соблюдайте психологическую гигиену, не окружайте себя вредящими вам людьми. Они отнимают не только ваше внимание, но и время, силы и здоровье. Почему для психологического и физического здоровья важно выявлять манипуляции и выходить из треугольника «преследователь-спасатель-жертва»? К чему может привести постоянное нахождение в таких треугольниках? Какие преимущества получает человек, умеющий организовать свою жизнь так, чтобы не попадать в подобные отношения? Какие треугольники сейчас имеют место в вашей жизни? Что вы думаете по этому поводу? Как вы можете выйти из некомфортных для вас отношений? Взяв на вооружение хотя бы пару правил из этого списка, вы уже будете выделяться среди людей, которые не выполняют ни одного. Возможно, многие из вас уже используют какие-то из данных правил, и это прекрасно. Добавляйте их в свою жизнь постепенно. Все они так или иначе дополняют и усиливают друг друга. У правил нет иерархии. Они все одинаково важны. Поэтому можете внедрять их в любом порядке. Напомню, что для успешного внедрения нужно 1. Записать правила в тетрадь. 2. Описать, какой вред причинит вам его невыполнение. 3. Перечислить, какие выгоды вы получите от его выполнения. 4. Определить первый конкретный шаг, для внедрения правила в свою жизнь. Пятое. Регулярно отмечать свои успехи в его выполнении. Да пребудет с вами сила!